Radio teatr, Czerny. Ася Кравченко «Здравствуй, лошадь!» Глава первая. Кто поедет на кабачке? Кабачок маленький и рыжий. Пять лет назад деревенские ребята нашли его на месте стоянки цыган. С тех пор он работал верховой лошадью. В конюшне что стояло на большой поляне? Знаете, к югу от города. Город начинался прямо за холмом, но лошади туда не ходили. Зачем? Все самое интересное происходило здесь, на Лошадиной поляне. Не случайно люди из города ехали к ним. Рабочий день в конюшне начинается рано. «Кабачка поседлали? Выводите!» Кабачок мечтал воспитать настоящего всадника. Но ему все время доставались бестолковые новички. Ну, из тех, что повод дергают и пятками по бокам колошматят бестолку. Вот и сегодня, выйди из конюшни, он не увидел ни одного знакомого лица. О, я на него не сяду. А если я еще вот так подпрыгну? Я тоже сегодня не хочу кататься. Кто будет кататься? Да, кто будет кататься? Можно я? Ты когда-нибудь уже ездила? Я ездила в зоопарке на пони. Может, кто из более опытных на него сядет? Я очень хочу Тебя как зовут? Соня Соня? Ну, давай, только это, не спи <свят> Смеются над тобой? Не обращай внимания Не умеешь ездить, не беда Я тебя научу Садись в седло поудобнее <свят> Вот так Молодец, Соня! Запомни Искусство всадника заключается в том, чтобы не мешать лошади. Вы, наверное, думаете, лошади не разговаривают? Хе, разговаривают. Только не все их понимают. Вот Соня сразу поняла, что ей говорит кабачок. Для начала я покажу тебе свое стойло. Эй, эй, эй, на кабачке вы куда? Кабачку что-то надо в конюшне. А всадник на лошади зачем? Возьми повод покороче и вставай в смену. Повторяю еще раз. Не мешай лошади. Я и сам слышу. Они вышли на поле и встали в хвост за белой лошадью. Это и называется «в смену». Смена прошла круг, другой. Инструктор загорал в центре. Рядом с ним растянулся пес Мел. Пыль, жара... На шее неумеха сидит. Не сердись. Я научусь ездить. И тебе со мной будет интересно. Когда еще ты научишься? Может, ты хотя бы упадешь? Ну, а это обязательно. Ну, нельзя же просто сесть и поехать, как на трамвае. Ну, как скажешь, надо, буду падать. Нарочно неинтересно. Смотри-ка, этот лежит на солнышке и ухом не ведет. Кто? Да Мэл. Смотри-ка, устроился. Давай дадим еще круг и сходим в лес. Эй, на кабачке, куда опять Соня, будь с ним построже. Надоело мне скакать по кругу, мы сейчас что-нибудь сделаем. Мы прыгнем через барьер. Ты поймешь, что значит немножко летать. Думаешь, нам разрешат? Конечно, нет. Мы прыгнем как-нибудь нечаянно. Боишься? Нет. А зря. Я первый раз боялся. Нужно только как-нибудь отвлечь внимание. Придумал! Ну-ка, держись, Мел! А! Кабачок вдруг решительно прыгнул в сторону Мела. Пес с просони вскочил и залаял. А дальше начался переполох. Потому что лошади очень пугливые. Стоит рядом с ними внезапно залаять, они страшно пугаются. Не пробовали? Так вот, на этот раз две лошади понесли, что есть мочи. Чалая лошадка Ривьеров встала на дыбы, а тяжеловоз Руслан шарахнулся в сторону. На поле побежали конюхи поднимать упавших всадников и ловить разбежавшихся лошадей. А кабачок. «Держись за гриву! Летим!» И они прыгнули. Мимо пролетали птицы и с удивлением глядели на летящую навстречу лошадь. Здравствуй, лошадь!